Её разбудил усновение, предположил Клингер. Вероятнее всего, 0100 1500 ЕЕГ стадия 1 СДГ. 0100 1600 ЕЕГ стадия 1 сна. 0100 1700 ЕЕГ стадия 1 сна. 01001800 ЕЕГ стадия 2 сна 01001900 ЕЕГ стадия 2 сна 01002000 ЕЕГ стадия 3 сна 01002100 ЕЕГ стадия 3 сна 010022 00 ЕЕГ стадия 3 сна. No 01002300 ЕЕГ стадия 3 сна. No 01002400 ЕЕГ стадия 4 сна. No 01002500 ЕЕГ стадия 4 сна. No 01002600 ЕЕГ стадия 4 сна. 01 no 002700 EEG стадия 4 сна 0100 2800 EEG стадия 4 сна 0100 2900 EEG стадия 4 сна 013000 EEG стадия 2 сна SDG Первый раз он погрузился в глубокий сон на 8 минут, сказал Салзбери. Теперь жон длился только 6 минут. Тут начали происходить весьма интересные явления. 01003100ЕЕГ, стадия 1 сна СДГ. 01003200ЕЕГ, стадия 1 сна СДГ. 01003300ЕЕГ, стадия 4 сна СДГ. 01003400ЕЕГ волны альфа 01003500ЕЕГ стадия 1 сна СДГ 01003600ЕЕГ стадия 1 сна СДГ 01003700ЕЕГ стадия 2 сна 01003800ЕЕГ стадия 2 сна 01003900 ЕЕГ стадия 2 сна 01004000 ЕЕГ стадия 3 сна 01004100 ЕЕГ стадия 3 сна 01004200 ЕЕГ стадия 3 сна 01004300 ЕЕГ стадия 3 сна 01004400 ЕЕГ стадия 3 сна. 01004500 ЕЕГ стадия 3 сна. 01004600 ЕЕГ стадия 3 сна. 01004700 ЕЕГ стадия 3 сна. 01004800 ЕЕГ стадия 4 сна. 01004900 ЕЕГ стадия 4 сна 01005000 ЕЕГ стадия 4 сна 01005100 ЕЕГ стадия 1 сна СДГ на этот раз в глубоком сне он находился всего 3 минуты заметил колингер цикл меняется только в сторону уменьшения даусон спросил но почему Эрнст, кажется, догадался, но я пока не понимаю. Что-то происходит с его подсознанием во время глубокого сна, пыхнул Салзберри. Настолько странное, требующее разрешения, что его заставляет снова возвращаться на первую стадию и видеть сны. Этот эксперимент с подсознанием мог идти всё интенсивнее и интенсивнее, если бы не истощались его силы. Во всяком случае, Кингман был в состоянии выдерживать вмешательство в его подсознание в течение всё более кратких промежутков времени, чем раньше. "Думаешь, он чувствовал боль на четвёртой стадии?" предположил Даусон. "Боль ощущает плоть", возразил Салзберри. Это не совсем верно характеризует такое состояние. А как охарактеризовать его вернее? Ну, возможно, беспокойство или страх. Т01005200 её Г стадия 1 с на СДГ. 01005300 её Г стадия 1 с на СДГ. 01005400 ЕЕГ стадия 1 сна СДГ 01005500 ЕЕГ стадия 1 сна СДГ 01005600 ЕЕГ волны альфа 01005700 ЕЕГ стадия 1 сна СДГ 01005800 ЕЕГ стадия 1 сна СДГ 01005900 ЕЕГ стадия 2 сна СДГ 02006000 ЕЕГ стадия 2 сна 02000100 02 02 ЕЕГ стадия 2 сна 02000200 ЕЕГ стадия 2 сна 02000300 ЕЕГ стадия 3 сна 02000400 ЕЕГ стадия 3 сна 02000500 ЕЕГ стадия 3 сна 02000600 ЕЕГ стадия 3 сна 02000700 ЕЕГ стадия 4 сна 02000800 ЕЕГ Стадия 1 сна, СДГ. Теперь уже одна минута, заметил Клингер. Теперь он максимально возбуждён, проговорил Салзберри, словно погибший был всё ещё жив. Переходы с одной стадии на другую становятся всё более необычными и беспорядочными. В 2:20 он снова показался на третьей стадии сна. Посмотрите, что произошло с ним потом. 02002000ЕЕГ стадия 3 сна. 02002100ЕЕГ стадия 3 сна. 02002200ЕЕГ стадия 3 сна. 02002300ЕЕГ стадия 3 сна. 02002400ЕЕГ стадия 3 сна. 02002500 ЕЕГ стадия 1 сна СДГ Клингер был так захвачен распечаткой с записью разрушения личности Брайана Кингмана, как будто наблюдал за разворачивающимся перед его глазами действием. Он даже не достиг четвёртой стадии, как снова очутился на первой. Его пронзила мощная атака на подсознание заметил Салсберри. Так в этом всё дело? спросил Даусон. Теперь уже да. В данный момент его мозг становится всё беспокойнее, доходит до состояния распада, и всё же он не может пробудиться. Дела идут всё хуже. 0200 2600 ЕЭГ стадия 2 сна СДГ 02002700 ЕЭГ стадия 1 сна СДГ 02002800 ЕЭГ волны альфа 02002900 ЕЭГ стадия 2 сна СДГ 02003000 ЕЭГ волны альфа 02003100 ЕЭГ стадия 1 сна СДГ 02003200 ЕЕГ стадия 1 сна СДГ 02003300 ЕЕГ стадия 2 сна 02003400 ЕЕГ стадия 2 сна 02003500 ЕЕГ стадия 2 сна 02003600 ЕЕГ стадия 3 сна 02003700 ЕЕГ волны альфа. Он был так напуган, что едва не проснулся в 2:37, правильно? спросил Доусон. Именно так, отозвался Салзбери. Но всё же он не пробудился. Он оказался между первой стадией сна и моментом возникновения волн альфа. Вот и вы уже научились считывать информацию. 02003800 ЕЭГ стадия 1 сна СДГ. 02003900 ЕЭГ стадия 2 сна СДГ. 02004000 ЕЭГ стадия 1 сна СДГ. 02004100 ЕЭГ волны альфа 02004200 ЕЕГ стадия 1 сна СДГ 02004300 ЕЕГ волны альфа 02004400 ЕЕГ стадия 1 сна СДГ 02004500 ЕЕГ стадия 1 сна СДГ 02004600 ЕЕГ стадия 2 Сна 02004700 ЕЕГ стадия 2 сна. 02004800 ЕЕГ стадия 1 сна СДГ. 02004900 ЕЕГ волны альфа. 02005000 ЕЕГ стадия 1 сна СДГ. 02005100 ЕЕГ стадия 1 сна СДГ 02005200 ЕЕГ волны альфа 02005300 ЕЕГ стадия 1 сна СДГ 02005400 ЕЕГ стадия 1 сна СДГ 02005500 ЕЭГ волны альфа. 02005600 ЕЭГ стадия 1 сна СДГ. 02005700 ЕЭГ волны альфа. 02005800 ЕЭГ волны альфа. 02005900 ЕЭГ волны альфа. 02006000 ЕЭГ волны альфа. 02000100 ЕЕГ волны альфа 02000200 02 ЕЕГ нет показаний 02000300 ЕЕГ нет показаний 02000400 ЕЕГ нет показаний 02000500 ЕЕГ нет показаний Признаки жизни отсутствуют. Признаки жизни отсутствуют. Признаки жизни отсутствуют. Пациент скончался. Конец распечатки. Конец программы. Стоп. Даусон выдохнул с такой силой, словно он задерживал дыхание целую минуту. Он был славным парнем. Пусть он успокоится в мире. Там в конце, напомнил генерал. Там были последовательно отмечены пять раз подряд волны альфа. Значит ли это, что он полностью пробудился на 5 минут перед тем, как умереть? Полностью проснулся, подтвердил Солсбери. Но не разумом. Мне показалось, ты говорил, что он умер во сне. Нет, я говорил, что он умер в постели. А что случилось за эти 5 минут? Я вам покажу. Салзбери подошёл к ближайшему компьютеру, быстро принялся нажимать кнопки на клавиатуре. Все экраны, кроме двух верхних, погасли. Один из них был обычным телевизионным экраном, управлявшимся на небольшом расстоянии от компьютером, другой был считывающий электронной трубкой. Оторвавшись от клавиатуры, Салзбери пояснил: На правом экране сейчас будет видеозапись шести последних минут жизни Кингмана. На левом синхронно возникнут основные показатели его жизнедеятельности. Даусон и Клингер подолись ближе. Первый экран вспыхнул, на нём появилась резко сфокусированная чёрно-белая картинка. Брайан Кингман лежал на спине, разметав простыни. К его голове и телу было подключено 12 датчиков и провода вели к двум аппаратам сбоку от кровати. Сфигмоманометр, присоединённый к его правой руке, был связан с меньшей машиной. Кожа Кингмана блестела от пота. Его била крупная дрожь. Каждые несколько секунд его рука вздрагивала, словно он хотел защититься, или одна из его ног отбивала воздух. Несмотря на эти движения, глаза его были закрыты. Он спал. Сейчас он на первой стадии сна, заметил Салсберг. Ему что-то снится, добавил Даусон. Очевидно. Вверху левого экрана фиксировалось время: часы, минуты, секунды и доли секунд. На мягко светившемся зелёном фоне Позади часов шли строки, характеризующие физическое состояние Кингмана. Состояние пациента следующее. Анализ. Нормально для данного пациента. Реально. Температура. 98,6. 98,6. Дыхание. 18 в минуту, 22 в минуту. Пульс 70 в минуту, 90 в минуту. Давление систолическое 100, 120, реально 110. Диастолическое 60, 70, 70. Он всё ещё спит, проговорил Салзбери, но его пульс и дыхание участились почти на 25%. Похоже, ему снится дурной сон. Он буквально уже не в силах вынести его. Он готов отбросить его, готов проснуться, смотрите внимательно. Вот сейчас на чёрно-белом экране Кингман внезапно поднял колени, барахтаясь обеими ногами, опустил и вновь почти к самой груди подтянул колени. Обеими руками он сжал голову, глаза его вращались в орбитах, рот открывался. Он закричал. Пояснил Салзбери: "Прошу прощения, но звук записи здесь нет". Что он кричал? спросил Даусон. Он же проснулся. Кошмар кончился. Подожди, оборвал Салзбери. Его дыхание и пульс учащаются, заметил Клингер. На экране беззвучно кричал Кингман. 02005800. Посмотри, как вздымается его грудь, сказал Даусон. Боже милосердный. Да у него лёгкие разорвутся. сотрясаясь в конвульсиях хотя и менее интенсивно чем мгновение назад кингман прикусил нижнюю губу и через несколько секунд его подбородок был залит кровью припадок эпилепсии предположил генерал нет покачал головой салзбери в 2 59 на левом экране появилась строчка Свежие информации. Анализ, температура нормальна для данного пациента 98,6, реально 98,8. Дыхание 18 в минуту, реально 48 в минуту. Пульс 70 в минуту, реально 190 в минуту. Давление систолическая отмена отмена отмена отмена диастолическая отмена отмена отмена отмена на чёрно-белом экране Кингман дёрнулся в конвульсии изо тих Ноги его ещё подёргивались на правой руке то сжимались то разжимались пальцы но в остальном его тело было почти неподвижно даже глаза перестали вращаться теперь его веки были плотно сжаты на информационном экране было пусто Затем вспыхнул сигнал тревоги: 02005912. Обширный инфаркт миокарда. Обширный инфаркт миокарда. Разрыв сердца, прокомментировал Салсберри. Кингман положил левую руку на правое плечо и застыл. Его крепкий кулак недвижно лежал у самой шеи. 03000000. Пульс нерегулярный. Дыхание нерегулярное. Теперь глаза Кингмана были широко распахнуты. Он глядел в потолок. Он снова кричит. Обратил внимание Клингер. Пытается кричать. Поправил Салзбери. В его состоянии трудно даже хрипеть. 030000000 пульс неровный, слабый. Дыхание неровное, слабое. Волны её г ослабли. Ноги Кингмана перестали дёргаться, пальцы его правой руки перестали сжиматься. Он уже не пытался кричать. Всё кончено, признал Салзбери. И оба экрана одновременно погасли. Брайан Кингман умер во второй раз. Но что убило его? Красивое лицо Даусена было сейчас серым, как пыль. Наркотик? Не, не наркотик, покачал головой Шалцберр. Страх. Клингер повернулся к анатомическому столу, чтобы взглянуть на тело. Страх. Я так и думал, что ты это скажешь. Но внезапный, мощный страх способен убить. подтвердил Салзбери. А в данном случае так оно и произошло. Разумеется, я проведу тщательное анатомическое исследование, но я уверен, что физиологических причин случившегося разрыва сердца я не найду. Вцепившись в Салзбери в плечо, Даусон прошептал: "Как ты думаешь?" Брайан догадался во сне, что мы устанавливаем контроль за ним. и он так устрашился от того что его могут контролировать что сама мысль убила его ну что-то вроде этого тогда даже если сработал наркотик сигнал на подсознание не поступил а ну конечно же поступил возразил салзберг мне теперь нужно только усовершенствовать программу усовершенствовать Ну я представляю её в таких главных понятиях, чтобы они были максимально эффективными. Понимаете, чтобы внедрить подсознательно команду ключ-замок, мне нужно добраться до внутреннего я-субъекта и буквально продерять его. Моя команда уже умеет расшатывать его. в последний раз мне следует быть осторожнее вводить команду не так настойчиво он подкатил тележку с инструментами к анатомическому столу не очень-то удовлетворившись этим объяснением даусон спросил а что если тебе так и не удастся усовершенствовать программу что если и следующий подопытный умрёт можно поверить в то что один мой служащий Уйдя со службы, не вернулся домой. Но два испарившихся без следа. Три? Невозможно. Салзбери открыл ящик, достал толстое белое полотенце, покрыл им тележку. Нам не понадобится никто из твоих служащих для следующего эксперимента. А где мы ещё сможем найти испытуемого? Салзбери вытащил хирургические инструменты. Один за другим из того же ящика, что и полотенца, я разложил их. Думаю, что пришло время создать корпорацию в Лихтенштейне. Найдите трёх наёмников, снабдите их подложными документами и переправьте их сюда из Европы под вымышленными именами. В этот дом? уточнил Доусон. Именно. Нам ещё некоторое время Не понадобится цитадель в Германии или во Франции. Мы дадим всем троим наркотик, как только они прибудут сюда. На следующий день я займусь с одним из них по новой программе "Ключ-замок". Если это сработает, если она его не убьёт, тогда я применю её к двум остальным. И рано или поздно наш эксперимент охватит всю страну, когда для этого придёт время. у нас к счастью будет два-три хорошо обученных подчинённых под рукой даусон нахмурился подкупить юристов в ведузи организовать корпорацию купить подложные документы нанять наёмников привести их сюда в эти расходы мне не хотелось бы входить пока мы не убедимся что наркотики и команды подсознательного внушения работают так как ты расписываешь Они работают. Мы ещё не убедились. Поднеся скальпель к лампе и изучая в её свете его отточенное лезвие, Салзбергер отозвался: "Я уверен, что твои денежки не пойдут прахом, Леонард. Ты уж изыщешь способ вытянуть их из корпорации. Не так-то всё это просто, уверяю тебя. Futures не личный парк для прогулок, сам знаешь." это общественная организация. Я не могу убрать деньги до бесконечности. Поговаривают, что ты миллиардер, заметил Солсбери. В лучших традициях Онасиса Гэтти Хьюза Futures не единственное, что находится у тебя под контролем. Где-то ты ведь нашёл деньги, чтобы оплатить эту лабораторию 2 млн долларов, и каждый месяц ты изыскивал ещё по 80.000 для её оснащения. По сравнению с этим новые расходы просто тфу. Согласен. Подолгу ус генерал. Конечно, не ваши денежки спускаются в канализацию, буркнул Доусон. Если ты считаешь наш проект канализационной трубой, подхватил Салзберри. Можем захлопнуть люк прямо сейчас. Даусон забегал, остановился, заложил руки в карманы брюк, снова вынул: эти люди так меня беспокоят. Какие люди? Да эти наёмники. А что такое? Ну это же просто убийцы, разумеется, профессиональные убийцы. Они зарабатывают себе на жизнь, убивая людей. Я никогда не питал большой любви к этим парням, заметил Клингер. Но ты упрощаешь, Леонард. Но ведь это чистая правда, Салзбери нетерпеливо перебил. Ну и что с того? Ну, мне как-то неприятно, если они будут жить у меня в доме, пояснил Доусон. Голос его звучал почти плоско. Ах, ты лицемерный осёл, подумал Салзбери. Он собрал нервы в кулак, чтобы не брякнуть это вслух. Доверие к нему возросло за последний год, но всё же не до такой степени, чтобы он мог столь откровенно разговаривать с Даусоном. Клингер спросил Леонард, чёрт тебя поберёг, а как ты думаешь, отдуваться перед полицией и судом, если вдруг обнаружат, что Кингман умер? Они что, просто погладят нас по головке и отпустят во всеяси, слегка пожурив? Ты что думаешь, что только от того, что мы лично не застрелили его, не закололи и не отравили, это помешает суду назвать нас убийцами? Что ж ты думаешь, мы чисты только потому, что хоть и убийцы, но не зарабатываем этим на жизнь? Такое там гноение чёрные глаза Даусона. Подобные гладко отполированным ониксом, без всякого выражения, лишь отражали флюоресцентный свет и невероятно блестели. Потом он чуть дёрнул головой, и этот эффект пропал. Однако нечто жутковатое и чуждое слышалось в его голосе. Я никогда не трогал Брайана. Я пальцем до него не дотронулся. Я "Ему слово плохо вынесло". Сальцбер и Клингер хранили молчание. "Я не хотел, чтобы он умирал". Они молча ждали. Даусон провёл рукой по лицу. "Отлично. Я отправлюсь в Лихтенштейн. Я добуду вам этих троих наёмников". "Когда?" осведомился Сальцбер. Если мне придётся соблюдать секретность на каждом шагу, понадобится 3 месяца, может быть, 4. Салзбергивнул и продолжил готовить инструменты для вскрытия.